сонет 85 -й. Взгрустнув молчит моя задумчивая муза в виду всех тех похвал стесняющего груза и громких фраз каких наслушался я в круг из уст певцов тебя хвалящих милый друг Я мыслю хорошо, пока другие пишут, И, как дьячок, аминь, кричу на весь народ В ответ на каждый гимн, в котором звуки дышат, А содержание в нас так мудростью и бьёт. И, слыша похвалы, о, правда, я взываю, И к похвалам тем лишь немного прибавляю, Но если мой язык и мало говорит, то мысленно любовь у ног твоих лежит. Так уважай других за их слова благие, меня же, милый друг, за помыслы не мы.